Глава 31. На арене истории появляется Рим. Читатель заметит общее сходство в истории всех этих цивилизаций, несмотря на то, что они были отделены друг от друга великой преградой, северо-западной индийской границей и горными хребтами Центральной Азии и Дальней Индии. В начале, в течение тысячелетий, гелиолитическая культура распространялась по всем теплым плодородным речным долинам Древнего мира, основывая всюду храмы с их жрецами, властелинами и традициями жертвоприношений. Очевидно, первые создатели ее принадлежали к тем смуглым народам, о которых мы уже говорили как об основной расе человечества. После этого появляются кочевые народы из стран со сменяющейся растительностью, передвигающиеся с места на место в зависимости от времени года. Эти народы наложили на первоначальную цивилизацию печать своего характера, а иногда и своего языка. Они подчинили себе эту цивилизацию, но в то же время двигали ее и, в свою очередь, двигались ею к новому развитию, которая в разных странах принимала разные формы. В Месопотамии потребные для развития дрожжи были даны сначала эламитами, потом семитами и, наконец, северными медианами, персами и греками. В областях эгейских народов это были греки. В Индии — народы, говорящие на арийском наречии. В Египте приток победителей к основной цивилизации, насквозь пропитанной исключительно зреческим влиянием, был менее значителен В Китае победителями были гунны. Сначала они были поглощены первоначальной цивилизацией, затем последовало новое нашествие их, и Китай монгализировался Точно так же, как Греция и Северная Индия были орианизированы, а Месопотамия семитизирована и орианизирована. Всюду кочевые народы много разрушали, но всюду также они вносили новый дух свободной пытливости и нравственного обновления. Они сомневались в верованиях веками освященных, они впускали струю света в потемки храмов, они возвышали царей, которые не были ни жрецами, ни богами, но только предводителями среди полководцев и товарищей. В века, последовавшие за VI веком до Рождества Христова, мы всюду встречаем великий надлом древних традиций и пробуждения духа нравственной и умственной пытливости, которому в дальнейшем развитии человеческого рода уже не суждено было более заглохнуть. Чтение и письмо становились более обычными среди правящего и зажиточного меньшинства, Они уже более не составляли ревниво охраняемые тайны жрецов. Путешествия становились более частыми и способы передвижения более легкими, благодаря употреблению лошадей и устройству дорог. Чеканные деньги являются новым способом облегчения торговых сношений. Теперь перейдем от Крайнего Востока Древнего Мира, Китая, к западной половине Средиземного моря. Здесь мы должны отметить появление города, которому суждено было сыграть очень большую роль в человеческой судьбе. Перейдем Криму. До сих пор мы в этой книге очень мало говорили об Италии. За тысячу лет до Рождества Христова это была гористая, лесистая, скудно населённая страна. Племена, говорящие на арийском языке, продвигались по этому полуострову, сооружая маленькие и большие города. Южная часть полуострова была усеяна греческими колониями. Прекрасные развалины Пестума окружены в наших глазах отблеском великолепной культуры этих ранних греческих поселений. Народ, не принадлежащий корейской группе, народ, вероятно, родственный эгейским народам, этруски, основался в центральной части полуострова. Как бы в нарушении обычного порядка истории, этруски временно возобладали здесь над арейскими племенами. а Риме, когда он впервые появляется в истории, упоминается как о маленьком торговом городке, построенном около брода реки Тибра, населенном народом, говорящим на латинском языке и управляемым этруским царем. Древняя хронология определяет 753-й год до Рождества Христова годом основания Рима, то есть на полстолетия позже основания великой финикийской столицы Карфагена и 23 года спустя апостол первых Олимпиад. Однако в раскопках древнего форума найдены были этрусские могилы гораздо более древнего происхождения, нежели 753-й год до Рождества Христова. В блестящем VI веке до Рождества Христова этрусские цари были изгнаны. В 510 год до Рождества Христова и Рим обратился в аристократическую республику с господствующим классом патрициев, управляющим общей массой плебеев. За исключением того, что здесь язык был латинским, республика это во многом походила на греческий. В течение многих веков внутренняя история Рима была историей упорной борьбы за свободу и за право участия плебеев в управлении. Параллельную борьбу легко заметить и в греческой истории. Там она называется борьбой между аристократией и демократией. В конце концов, плебеи сломали большинство тех исключительных преград, которыми окружали себя древние роды и добились гражданского равенства. Тем самым они дали Риму возможность распространять право римского гражданства все шире и шире, включая в него все более и более инородцев. Ибо одновременно с внутренней борьбой Рим расширял свою власть новыми завоеваниями. Распространение римской власти началось с V столетия до Рождества Христова. До того они воевали, и большей частью неудачно для себя, с этрусками. У этрусков был укрепленный город Веи на расстоянии всего нескольких миль от Рима, завладеть которым римляне были не в состоянии. Однако в 474 году до Рождества Христова великое несчастье обрушилось на этрусков. Флот их был уничтожен греками из сицилийских сиракуз. Одновременно волна северного племени галов двинулась на них с севера. Сдавленные между Римом и галами, этруски были побеждены и исчезли со страниц истории. Веи были завоеваны римлянами. Галы подошли к Риму и разграбили город, 390 год до Рождества Христова, но не могли взять Капитолия. Гоготание гусей помешало попытке ночного штурма. В конце концов, осаждающие получили выкуп и снова удалились на север Италии. Набеги галов не только не ослабили Рим, но как будто еще более укрепили его. Победив этрусков, римляне смешались с ними и распространили свою власть на всю Центральную Италию от Орно до Неаполя. Это было достигнуто около 300 -го года до Рождества Христова. Завоевания их в Италии совпадают по времени с укреплением Филиппа в Македонии и Греции и с Великим Походом Александра на Египет и Индию. К северу от римлян находились галы, к югу греческие поселения, Великая Греция, то есть Сицилия и южные оконечности Италии. Галы были выносливым воинственным народом, и римляне сдерживали их натиск на свои границы целой цепью фортов и укрепленных поселений. Греческие города на юге с Торрентом, теперь Торрента, и сицилийскими сорокузами во главе, не столько угрожали Риму, сколько боялись его. Они как бы оглядывались по сторонам, ища защиты от этих новых завоевателей. Мы уже рассказали, как распалось царство Александра и как оно было разделено между его полководцами и сотоварищами. Среди этих авантюристов был родственник Александра Пир, утвердившийся в Эпире, который находился по ту сторону Адриатического моря, как раз напротив каблука Италии. Мечтой его жизни было сыграть в Великой Греции ту же роль, какую Филипп сыграл в Македонии, и сделаться покровителем и диктатором Торрента, Сиракуз и остальных областей этой части мира. Он обладал, как тогда считалось, очень боеспособным современным войском, в котором имелась пехотная фаланга, конницы из фисалии равная по достоинству македонской конницы, и 20 боевых слонов. Он, вторгся в Италию, разбил римлян в двух значительных сражениях при Гераклее в 280 году до Рождества Христова и при Аускуле в 279 году до Рождества Христова и, прогнав их на север... Занялся покорением Сицилии, но это вызвало против него вражду противника более сильного, нежели римляне того времени, феникийского торгового города Карфагена, который, по всей вероятности, был в то время величайшим городом в мире. Сицилия находилась слишком близко от Карфагена, чтобы присутствие в ней второго Александра могло быть приемлемо для Карфагена. Карфаген помнил участь, постигшую за 50 лет перед тем Тир, город, от которого он сам произошел. Поэтому он послал флот, чтобы подкрепить Рим и заставить его продолжать борьбу. Вместе с тем он отрезал пиру все морские сообщения. Римляне вторично напали на пира, и он потерпел тяжелое поражение при атаке, предпринятой им на лагерь римлян при Беневентуме между Неаполем и Римом. Неожиданно он получил известие, потребовавшее его возвращения в Эпир. Галы надвигались на юг. Но в этот раз они шли не на Италию, Римская укрепленная и охраняемая граница стала слишком неприступной для них. Они шли через Иллирию, нынешняя Сербия и Албания, на Македонию и Эпир. Отраженный римлянами, угрожаемый Карфагеном на море и галами на родине, Пир оставил свои мечты о завоевании и в 275 году до Рождества Христова вернулся домой. А власть римлян распространилась вплоть до Мессинского пролива. На сицилийской стороне пролива находился греческий город Мессина, и этот город вскоре был захвачен пиратами. Карфагеняне, которые были фактически властителями Сицилии и союзниками Сиракуз, посадили в Мессине свой гарнизон. Пираты обратились за помощью к Риму, и Рим обратил внимание на их жалобу. Таким образом, разделённые только Мессинским проливом, стояли друг против друга эти две враждебные страны. Великое торговое государство Карфаген – и новый победоносный народ — римляне.